Бог звездных боевых искусств. Специально для сайта aulade.ru Глава 23. Что-то пошло не так. Увидев, как Есин Хе смотрит, Ансиа Юнь покраснела и отвернулась. Оба они молчали, а Есин Хе смотрел на красивую, словно богиню Ансиа Юнь. «Я пойду», сказала она, не понимая, почему ей так хочется остаться. Но оставаться здесь совсем неправильно. Эм, издал звук Е Синхэ. Аньсюэ Юнь поправила штанину, подошла к выходу, развернулась к Е Синхэ и с улыбкой сказала: "Е Синхэ, спасибо тебе". Улыбка Аньсюэ Юнь подобна яркой цветущей розе. Закончив говорить, она вышла из палатки. Аньсюэ Юнь ушла, а Е Синхэ ещё долго думал о ней и её улыбке. Не знаю, когда эта красивая девушка запала мне в сердце. Е Хэнхэу успокоившись, сел и начал культивировать. Сконцентрировав силу звёздного светила, он почувствовал, как две звёздочки слились воедино. Протекая по меридианам сила звёздного светила, частично собралась в звёздном зрачке, отчего глаза загорелись золотым светом. В течение часа он культивировал, как вдруг кто-то вошёл в его палатку. Есин Хэ поднял голову и увидел Линьхуна. Гордая осанка, одет в белую одежду и слегка нахмуренные брови. Его одежда даже в темноте бросается в глаза. «Линьхун? Почему ты пришел?» – спросил Есин Хэ. Немного странно, ведь звездный зрачок почувствовал в Линьхуне отрицательную энергию. Как такое возможно, что в его теле отрицательная энергия? Есин Хэ немного испугался. Хотя Линь-Хун в Небесной Звездной Академии его единственный друг, но сегодня он видел у него демоническую кровь. «Линь-Хун, что ты за человек?» Этот вопрос мучил Есин-Хе. Увидев сидящего Есин-Хе, Линь-Хун с улыбкой сказал, «Уже так поздно, а ты все еще культивируешь. Неудивительно, что твоя культивация так быстро развивается. У меня есть два звездных камня, и я хочу их отдать». Они должны помочь тебе. Лин Хун раскрыл правую руку. На ладошке лежали два сияющих камня. Е Синхэ подумал, что он ошибался насчёт Лин Хуна. Он очень хороший. Е Синхэ стал осуждать себя за то, как он думает о Лин Хуне. Такой дорогой подарок? Как я смогу его принять? Быстро проговорил Е Синхэ. Совсем не дорогой. Эти камни используют практикующие звёздное боевое искусство. "Внимание они не нужны. Ты сегодня помог мне с лечением Мран, и я хотел отблагодарить тебя", улыбайся, сказал Линьхун. "Звёздные камни очень дорогие", сказал Есинхэ. "Один камень стоит несколько сотен серебряных монет. Они не дети простолюдин. И в Гот не тратят даже 352 серебряные монеты. Я дарю их тебе. Если не возьмёшь, то ты мне больше не друг", Линьхун протянул два камня положив их в руку Есин Хэ. Есин Хэ долгое время молчал, держал в руке звездные камни. Подняв голову, он серьезно сказал «Линь Хун, спасибо тебе». Благодаря Линь Хуну в Небесной Звездной Академии он впервые почувствовал, что такое дружба. Есин Хэ стало стыдно из-за того, о чем он недавно думал о Линь Хуне. «Братишка, не за что!» Смеясь, помахав рукой, он сказал «Братишка, не за что!» «Я с тобой товарищ по несчастью!» «Товарищ по несчастью?» – удивился Есин Хэ. «А, пустяки!» – засмеялся Линь Хун. «Это он просто так сказал!» «Я снова поранился!» «Помоги мне в лечении!» Линь Хун закатал рукав. На руке была страшная рана. Есин Хэ удивился. Линь Хун и Ань Сюэ Юнь один за другим получают раны. Да еще такие странные!» У Анси и Юнь на лодыжке очень похоже на порез от ножа, а у Линь Хуна очень похоже на порез от меча. А да, Есинхэ присел и начал лечить Линь Хуна. Тёплая сила небесного светила проникла в его тело. Он поднял голову, задумавшись, и посмотрел на Есинхэ. Они сверстники, оба дети простолюдин, искренние и чистосердечные, но всё меняется. Он беспокоится о Есинхэ потому что ему очень легко навредить. Линь Хун не надеется, что он когда-нибудь станет таким же, как он. "А всё", улыбаясь, сказал Е Синхэ. Линь Хун посмотрел на руку. От раны не осталось и следа. Он удивился лечебным способностям Е Синхэ. Обычные практикующие звёздное боевое искусство с пятым-шестым уровнем не сравнятся с Е Синхэ. Е Синхэ помог Линь Хуну с лечением его раны и он остался у него в палатке культивировать. Есин Хэ непрерывно намекал, что хочет знать о нем побольше, но он ничего не говорил, и Есин Хэ перестал допрашивать. Безмолвная ночь. Проснувшись на рассвете, Есин Хэ заметил, что Линь Хун все еще сидит, недалеко от него. Вдруг снаружи послышались крики. «Что-то пошло не так! Что-то пошло не так!» Снаружи все волновались. Линьхун вдруг открыл глаза и спросил, «Что там происходит?» «Я тоже не знаю», — ответил Есинхэ. «Видно, что-то случилось. Давай выйдем и посмотрим». «Давай», — кивнул головой Линьхун, встал, и они вышли. Все ученики вышли из своих палаток и побежали. Есинхэ не мог понять, что такое происходит, почему все ученики перепуганы. Они увидели Аньсю и Юнь и подошли к ней. «Сестрица Ань, что произошло?» – спросил Ессен Хэ. Она серьезно посмотрела и сказала, «Не спрашивай так много. Пошли со мной!»